тааль ермил костров кто кто ермил иванович костров это который переводчик элиада из золотого осла не только он переводил также осиана в девяносто втором году и вот тебе еще одно доказательство перевел осиана прочувствовал идею взялся за написание слова он был совершенно гениальный тип Пьяница, вятич, темного происхождения сын не то дьячка не то крестьянина Но зато наш университетский свободный человек и при этом никаких амбиций. Лёгкий, беспечный, незлобивый, бездомный поэт от Бога. С поразительнейшим языковым чутьём и слухом. Жаль, что его почти никто не знает. А ведь его Суворов уважал и таскал с собой в походы его книги. Потёмкин его к себе приглашал. А Пушкин о нём с какой нежностью писал. Его Амелин любит. Ты только подумай, Гришу заплясал руками Данила, Павлик уже давно подметил, что Даня всегда начинал взмахивать руками, когда чем-то очень увлекался. Маленький, курносый, невзрачный, со смешными буклями, как они все в XVIII веке ходили. Посмешище для господ лакеев, он однажды взбунтовался вместе с другими студентами и стал зачем-то швырять в экономы пироги и тарелки. Его к ректору вызвали. И тот, это у Пушкина в его записках есть, удивлённый спрашивает, а ты-то как сюда попался, Ермил Иванович? Заметь, не попал, а попался. Из сострадания к человечеству. Ты представляешь? Ректору вот так запросто, безо всякого смущения. И масштаб какой сразу. Человечество. А в то же время мог с дворовыми девками лоскутки разноцветные сшивать. Херасков его выше себя ставил. Решил однажды от вина пить и, отучить, и поселил у себя дома. Вина ему пить не давал, ну или, может быть, совсем по чуть-чуть. А Костров от него сбежал. Благодарю тебя за все милости, но воля мне дорожь. А когда умирал от лихорадки, то говорил Карамзину. Я всегда употреблял горячее, а умираю от холодного. Вот Гришка завидная судьба. Поверь мне, он — автор слова о полку Игреве. Не знаю, как он написал, по заказу, в припадке вдохновения, трезвый или пьяный, но он сделал это. Ветер гудел, дождь хлестал, облака неслись низко-низко и очень быстро. Сверкнула редкая осенняя молния, еще одна... Но грома слышно не было, должно быть, очень далеко шла последняя в году гроза. И, может быть, гроза эта была не здешняя, а древняя, далекая, пришедшая из прошлого, и даже не Австровского, не катерининова а более глубокого, как если бы вдруг распахнулись времена, и двое спорщиков вывалились из 63 третьего года советской эры в вечность, случайно прихватив с собой случайно оказавшегося рядом Павлушу. Данила так руками намахался, что дышал тяжело, будто целую телегу картошкой загрузил. А Бадуэн не говорил ни слова, должно быть, усваивал и соображал, чем возразить, потому что возражение было его второй натурой, а первой — насмешка. И Данила намеренно подставлялся ему, чтобы себя испытать. Они так жили и дружили, скептик и идеалист. Павлик забыл об осторожности и придвинулся еще ближе. «Не понимаю, что в этой судьбе завидного», — проворчал Бадуэн. «Но мне вот что интересно. То есть ты, Даня, хочешь сказать, что совершил величайшее открытие, так?» Значит, что получается? Все бьются, спорят, ищут академики, историки, доктора, писатели. Лихачёв, Рыбаков, Панченко, Зимин, Чевелихин, Гумилев, Кусков, Лебан, Водолазкин. А тут появляется наш ждание Кантор. Доказывает, что этой мистификации в придачу называет автора слова о полку Игореве. Красота. Нобелевская премия. А знаешь ли ты, Кантор, чем дилетанты отличаются от настоящих учёных? Снова учительский возвысил голос Буден. Тем, что учёный изучит всё сначала, осмотрится а потом уже будет думать, где бы ему свою скромненькую такую, маленькую такую заплаточку поставить и никого случайно не потревожить. А шарлатаны ничего не знают, ни в чем не сомневаются, но сразу готовы все предъявить, и всех, кто с ними не согласен, за идиотов держит. Но не студенту же Даня в самом деле, пусть даже самому умному, автора слова «находить» и всю Академию наук «обскакивать». «Ну, должна же быть какая-то иерархия!» «Все гораздо хуже, Будуэн», — сказал Данила с печалью. «Это никакое не открытие». «А что?» «Всего лишь подтверждение давно открытого. Я, видишь ли, Григорий Петрович, изобрел велосипед. Только секретный. Что за чушь помотал головы Будуэн?» «Они все открыли сами», — зашептал Будуэн лихорадочно. Но Павлик сумел этот невнятный шепот расслышать. «Они знают, что слово — текста XVII века» знают и хранят как самую страшную тайну. И тот, кто до этого сам нечаянно додумается, тоже обязан ее хранить. Он как бы вступает в закрытый клуб. Это заговор древников. Их профессиональная конвенция, за которую, если кто-то ее не соблюдает, изгоняют, потому что нарушил кодекс. Потому что это вопрос престижа. Потому что национальная святыня. И ты прав. Авторство слова давно перестало быть научной проблемой. Но знаешь почему? Не потому, что она не имеет решения, а потому, что сделалась вопросом веры. Мы либо верим в то, что слово было написано в двенадцатом веке, либо не верим. Вот и все. И ты решил об этом всем объявить? Я что, с ума сошел? Я буду последний, кто это скажет. Погромы боишься?» Пробормотал Бадуэн задумчиво. «А что? Какая-нибудь святая простота вроде по шутке не помилуя побьет тебя, не задумываясь?» «Чего это жиды на наше слово-то ополчились-то?» «Зачем он так про меня?» — удивился Павлик. «Да не в этом дело, Гришенька. Да и какой я еврей махнул рукой Данила. Одно название да с крючком. Я все понимаю, но присоединиться к их конвенции не могу. Говорю же тебе, я раньше думал, что важнее всего на свете истина, и ради нее можно всем пренебречь и ей одной служить. И теперь так тоже думаю. Но что мне с этой вот истиной делать, я не знаю. Она какая-то неправильная, эта истина. Я и так об этом никому не рассказывал и не расскажу, кроме тебя, потому что знаю, ты не трепло. Я же чувствую, что есть изъян в моих рассуждениях, а найти его не могу. Мне легче было бы признать, что слово вообще не земного происхождения. Но правда, как осколок тунгусского метеорита. Не вмещается оно никуда. Ни в XII век, ни в XVIII, ни в какой другой. А Костров его просто где-то подобрал и отдал и Аилю, а тот Мусину Пушкину. Или Мусин Пушкин своей властью забрал неважно, а потом не захотел никому рассказывать, откуда у него взялось. Я, знаешь, недавно рассказик один прочитал, там герой-деревенский мужик помешался на микробах, рассматривает в микроскоп каплю крови, видит красные, белые кровяные тельца и думает, что это микробы в кровь пробрались. И начинает ученых подозревать, что они где все знают и молчат. Так вот мне очень хочется, чтобы я оказался таким же недотепой, который сунулся со своим микроскопом и увидел не то, что есть на самом деле. Я хочу оказаться неправым, понимаешь? Первый раз в жизни. А что ты дергаешься, пожал плечами Бадуэн? Какая разница, прав ты или неправ? В конце концов, что меняет тот факт, что слово было написано не в XII веке? Оно же не станет от этого хуже. Станет. Но ты представь себе, что кто-нибудь взял бы и доказал, что стена плача наводил. Это другое. Почему? Любой национальный миф неприкосновенен. А словом должен заниматься тот, кто к нему равнодушен. Кому вообще по барабану, когда оно было написано и кем? Этот кто-то должен быть медсестрой, который сдали анализ, и вот она сидит у себя в лаборатории, смотрит опять-таки в микроскоп, но правильно смотрит, отстраненно, безразлично, и определяет, что там есть на этом стеклышке на самом деле. Двенадцатый, так двенадцатый. Восемнадцатый, так восемнадцатый. И ей все равно. Но где ты такого человека возьмешь? А вообще другое для себя понял, не тем я занимаюсь. Всё это очень зыбко, ненадёжно. Слова, тексты, смыслы, исторические периоды. Я сначала хотел Мандельштамом заниматься, мне не дали. Иди, говорят, про Демьянку бедного пиши. А что Демьянка? Тоже фигура. Решил уйти в древность, а там своя политика. Не желаю я больше этого Гриша. Не хочу ничего, что людьми создано и их задевает. Я летом этим был на Белом море. И там увидел литораль. Ты знаешь, что такое литораль? Ну, так, полоска грязи во время отлива, на вид довольно неприятная и дурно пахнущая. Глупый ты! Литораль – это самый божественный текст на свете, который я видел. Все это множество морских существ, которые могут одновременно жить в воде и на суше. Все эти жучки, рачки, моллюски, черви, водоросли, морские звезды, цветы, у каждого из которых есть имя. Ты не представляешь, как я завидую тем, кто умеет этот текст читать. И никакой тебе идеологии. Никакой мифологии, никакого марксизма-ленинизма, просто жизнь. И слово, кстати, очень похоже на литараль Оно такое же таинственное, переменчивое, пульсирующее, живущее своей жизнью, и ему плевать, что мы про него думаем, что там сочиняем, изучаем, датируем, дискутируем, атрибутируем. Подыскиваем ему автора и заказчика, снова задирижировал Данила, и Павлику показалось, что даже ветки деревьев заслушались и закивали ему в такт. И ему совершенно не важно, делают это ученые со степенями или студенты, именитые советские академики или западные слависты, профаны или безумные любители. Оно просто есть и все. И всех притягивает, как луна, воду. Мы все – прилив или отлив. И те, кто были до нас, и те, кто будут после. И времени нашей жизни по сравнению с ним, как у равнодушных жучков на литорали. И нету никакой разницы, есть у тебя степень или нет. «Член ты или не член?» И точно так же Гриша плевать на нас и Пушкину, и Толстому, и Шекспиру, которым, если что и надо, так это чтобы простые люди их сердцем читали и переживали, кто как умеет, плакали, смеялись, забывались. А мы что делаем? Посредников из себя изображаем, толмачей, учим их правильно читать классику и понимать, что хотел сказать автор. Да откуда мы это можем знать? Нас кто-нибудь вообще туда звал, просил, Уполнома, уполномо, забормотал на чёрт его знает, как правильно. Мы сами уцепились за их бороды и бакенбарды, висим ножками дрыгаем, то чуть ли не через синхофразотрон каждую буковку пропускаем, то в стеклянные бирюльки играем, то просто в наглую, как материал для наших теорий, используем, Курсачи и дипломы пишем, потом диссеры защищаем, на конференции ездим, и всё это за их счёт. Вот что такое филология. Паразитка она. Ты, Даня, балбес и лирик неблагодарный. Ты чушь несешь, несусветную и безответственную, окончательно рассердился Бадуэн. Тебе надо стихи писать и пиши. Но ты не хуже меня знаешь, что филология – строгая наука, и оставлять ее из-за юношеского бреда, извини меня, несерьезно. Ты либо перезанимался, либо у тебя какой-то недорослизм, возврат пубертата случился, и у самого умственные прыщи полезли. Или ты забыл, как сюда поступал, как тебя на английском чуть не зарезали, Почему чуть? Трайбан поставили после трех пятерок. Спасибо мягонькой. Собственной рукой оценку исправила. Ну, и чем ты ей хочешь отплатить? Заявлением об отчислении? Обвинением в том, что и она, и весь ее факультет ерундой занимаются? На классике пародитируют Выкинет ты, Данька, весь этот дурной максимализм и романтизм из головы и дело делай. И не говори мне, пожалуйста, что ты не еврей. Ты самый настоящий еврей, а знаешь почему? потому что мятежен, как все евреи. Талантливый человек, а мечешься не пойми куда. То ему древние языки были интересны, то фонология, то психолингвистика. А теперь вообще решил все бросить и на Белое море податься. Цель надо в жизни поставить и к ней идти. А у тебя она есть? Есть. Я хочу уехать и уеду. И чего ты там будешь делать? Забудешь все, чему тебя здесь учили? По крайней мере, ни одна сволочь не посмеет меня оскорбить, воскликнул Будуенко. Ну и кто тебя здесь оскорбляет? Мне, Кантор, сама мысль, что меня могут оскорбить невыносимо. Я, видишь ли, щекотлив, и не хочу, чтобы всякий сыроед мог попрекать меня тем, что я здесь комсомола не выхожу, как будто он сам давно вышел. Да ладно тебе, Этька, человек порядочный, сам знаешь. Пройдох он порядочный. Он просто хорошо невоспитан. А вот еще один очень хорошо невоспитанный заметил вдруг не помилу его Бадуэн или, поймал себя на странном ощущении Павлик, Заметил давно, но почему-то только сейчас решил разоблачить. Ты чё это чужие разговоры подслушиваешь? Шпионишь потихоньку? Зачем вы так, — повторил Павлик с обидой то, что думал. Мне просто интересно. Что тебе интересно? Всё. Ишь ты, — усмехнулся Бадуэн и посмотрел на Павлика с любопытством. Странный ты всё-таки не в парень. Вон Данька тобой любуется, как дитём природы. А мне иногда кажется, что ты похож на сосуд который чем хочешь наполнить можно. Из тебя, может быть, черносотенец, а может, доктор газ какой-нибудь выйдет. А иногда я думаю, что ты только прикидываешься таким наивным, а в глубине себе на уме мужичок и интерес свой бледёшь. И никакой ты не простофиля. Ну и что же ты понял в юнош? Не знаю пока. Но одно понял, — сказал Павлик с жаром, — что говорить об этом никому нельзя. Я и не скажу. Хоть на кусочки меня режьте, не скажу. Я тайны хранить умею. — А ты, Паш, читал когда-нибудь слово, — улыбнулся Даня? — Нет. Тогда слушай. И Кантер начал читать. Негромким, невразительным, невнятным голосом, совсем не так, как читал Павлик в школе стихи, он произносил слова, от которых у его сперло дыхание, и он почувствовал, как тысячи тоненьких иголочек впились в его тело. Они кололи ему руки, ноги, спину, живот и проникали внутрь его существа. Низкое небо и близкая земля захлебывались водой. Молнии лупили все чаще, и совсем рядом грохотал сентябрьский гром. Трое стояли под дырявым навесом мокрые до нитки, и один из них твердил что-то не до конца понятное, в чем не улавливал Павлик почти никакого смысла и значения, а только интонацию, только темную, густую, ничтожную речь, и снова накатило на него ощущение счастья, как в тот день, когда над полем летели гуси, и он чувствовал рядом присутствие матери и отца. И он подумал. Уже в который раз это чудо с ним случается, и захотелось крикнуть спасибо тому, кто все это придумал. Эту ночь, этот ветер, этот дождь, осеннюю грозу и эти слова, чтобы только они не кончались. «Все, больше наизусть не помню», — замолчал Данила виновата. «Ну а теперь скажи нам, какой это век? Двенадцатый или восемнадцатый?» — спросил Бадуэн строго. «Вот ты ничего не знаешь. Просто назови цифру. Сколько этим словам лет?» Павлик задумался. Хороший, наверное, был поэт Еремил Костров. Человек добрый и вольный. Но не мог он такое выдумать. Не мог написать по заказу. Не мог никого одурачить. А мог только таинственным, чудодейным образом нырнуть в грозовое прошлое, как в колодец, как в шахту, как в подземелье Пятисотого. И почудилось Павлику. Мистическим образом почудилось, как если бы он что-то увидел, узрел во сне либо в яве, если бы кто-то выдернул его, покуда он слушал из реальности и из недоросля превратил в пифию. «Двенадцатый», — сказал он хрипло и смущенно поглядел на Данилу. И добавил, «Это факт, а все остальное — его интерпретация». Бадуэн удивленно на Нане его воззрился, словно тот опять, не глядя, засадил мяч в корзину через всю площадку, а Кантер расхохотался и хлопнул малыша по плечу. «Молодец, Пашуля, своих не сдаешь. Ладно, пойдем по рюмке тяпнем и спать». И не трепись о том, что слышал. Не потому, что тайна такая страшная, а потому, что меня же насмех смех поднимут. «А может, жаль, что я не еврей?» — подумал Павлик, засыпая, и почему-то засмеялся своим мыслям. И вдруг услышал, как кто-то шепнул ему на ухо. «Нет, Павка, не жалей». «Почему? Ты бы тогда не летал». «А разве евреи не летают?» Удивился Павлик и вспомнил картину, которая висела над кроватью у Данилы. Летают, но ты бы не летал.